Издательство «Эксмо». Евгения Александрова. «Приручить лесу» или «Игра для дознавателя». Глава первая. Меня зовут Майлис. «Меня зовут Майлис Арден вайлет выдохнула я. Посреди комнаты неторопливо кружилась пыль в рассветных лучах. Те попадали мне прямо на лицо, вынуждая щуриться. Но разглядеть врага было нужно. Мужчина напротив откинулся в кресле, покрутил лежащий на столе нож. Его он снял у меня с пояса. Захотелось ещё раз расцарапать его самодовольную морду. Поганая ящейка. Но мои руки были теперь плотно скручены за спинкой стула. Грудь поднялась от резкого вздоха, и это беспомощное положение ещё больше злило. «Красивое имя», — усмехнулся он, взлохматив тёмные волосы. Мужчина был в обычной одежде, никаких символов власти, но я чутьём поняла. Точная ищейка, хоть и притворяется обывателем. Только у них такие взгляды. «Знаю», — оскалилась я в недоброй улыбке, — «мама постаралась. Когда-то наш род считался благородным, поэтому имёна меня просто звались, на любой вкус. Для своих — Майлис, а если ещё короче — Лиса». Меня понесло, как и всегда, когда вверх брала ярость — «Не бойтесь, не бешеная, кусаться не буду». По правде говоря, только моя прабабка была из знаменитого рода, а вот дальше жизнь семьи задорно понеслась в бездну. В итоге мать сначала шила платье на заказ, денег было всё меньше, потом начала пить и закончила довольно печально. Отец же неудачно попал в сопротивление при свержении короля 15 лет назад и погиб. Мне пришлось выживать одной, так, как умела. И да, все наказания за прошлые грехи я уже понесла, так что скрывать имя мне незачем. «Лиса, значит?» — задумчиво повторил дознаватель с бардаком на голове и потер расцарапанную до крови щеку. «Ну-ну. Нечего было скручивать мне руки и обвинять во лжи. Я имела полное право сбежать из проклятого дома бургомистра, потому что никого не убивала. Ну и что, что он умер? Всему виной стало лишь мое неуместное любопытство». Но этот следователь возник на лестнице так бесшумно и из ниоткуда, что я растерялась. Застыла на месте, явно ведь не была похожа на простую служанку. А после я попыталась скрыться и не успела. И вот теперь сижу, связанная на допросе в одной из гостиничных комнат, где остановился этот кучерявый тип, невесть кем себя возомнивший. Он отволок меня сюда из особняка бургомистра напротив. Да так ловко и быстро, что я не успела и слово пикнуть. Может, нас и видели? служанки с первого этажа, но сложно сказать точно. Хотя они те ещё любительницы распускать слухи. Ещё раз захотелось проверить верёвки на прочность. Я осторожно пошевелила пальцами. За много лет привыкла к допросам от неповоротливых увольней, городских стражников, дознавателей местного разлива, насквозь пропахших выпивкой и равнодушием. Их метод ведения дел с нарушителями закона обычно выглядел так. Ударить чем потяжелее, наорать или отдать свирепому солдафону, выбить признание, отправить на каторгу или в клетку подземелья, вплоть до выкупа от своих или смягчения приговора. С женщинами вели себя не так жёстко, но куда более непристойно. Мой нынешний собеседник, сидевший в полутени спиной к окну, был полнейшим нарушением правил. Лет тридцати с отточенными чертами лица, каждая словно... Взмах клинка, острые скулы, углы подбородка, ровная линия довольно выразительных губ. Похоже, ловкий, если судить по скупым и точным движениям. Не будет обрушивать поток словесных помоев, но и не ударит без дела. И эти его глазищи, дерзкие, светлые, с тёмными ресницами, могли бы делать его внешность сладкой, но ощущение было обманчивым. Неуловимый восточный разрез лишь закреплял кричащее сейчас чувство опасности, а слушать интуицию я умела. Дознаватель смотрел мне в лицо, и впервые захотелось отвести взгляд. Но нельзя. Я не виновна, а смятение лишь уличит меня в преступном сговоре. И как долго мы будем так пялиться друг на друга? Я уставилась на следователя из-под лобья и повторила. Вы не имеете права держать меня тут. Я не виновна в смерти бургомистра. «В убийстве», — поправил он и поднялся с кресла, оставив мой нож на виду, будто для обвинения. «И в убийстве», — усмехнулась я. «У покойного было немало недругов и без меня». «Но по неудачному стечению обстоятельств именно вы были на месте преступления, именно там, куда давно нельзя было попасть. И я обязан выяснить, для чего. Я забыла там кое-что из своих вещей. Вот как». «В верхних комнатах? Личных покоях господина?» — вздёрнул бровь дознаватель. «Я приносила работницам целебные отвары. Кое-что передавали его жене. Мне надо было забрать мои вещи для работы». Врать получалось привычно, как дышать. И про похищение его семьи тоже ничего не слышала. Быстро перескочил он на другое. «Слухов вокруг полно, но точно я ничего не знаю. Так они правды похищены?» Я отрицала всё, даже несмотря на то, что этот взлохмаченный красавчик мог пробурить меня своим взглядом насквозь. Может, он вовсе не допрашивать меня собирался? Поймал на ошибки и... Кто знает, какие извращённые игры сейчас происходят в его голове. «Развяжи меня!» Разозлилась я снова, убедившись, что верёвки держат мои запястья насмерть. «Кто ты вообще такой? И по какому праву задерживаешь? Ищеек, и без тебя тут шастало немало. «Вынюхивайте настоящих убийц. Тебя не звали». «Меня зовут Даррес», — улыбнулся он внезапно. «И меня именно что позвали». «Ты позабыл свою форму и не соблюдаешь закон. Бургомистра убили уже несколько дней назад, и я к этому не имею никакого отношения, понял?» «Первый раз вижу, чтобы обычная девушка так яростно себя защищала». «Ничего ты не докажешь», — я улыбнулась. «Значит, в курсе про законы и последствия?» как и любая простая жительница города. Но тебя не раз задерживали. С чего ты взял? Я дернула плечом, пытаясь подтянуть выше рукав на рубахе. Рыжие пряди выбились из прически, упали на грудь. Юбка перекрутилась и мешала двигаться. И хоть я давно привыкла к платьям, в которых ходили все горожанки, теперь оно выводило меня из себя. Даррес невозмутимо уселся на край стола прямо рядом со мной. «Ты говоришь про закон с таким видом, будто знаешь не понаслышке. Оказываешь сопротивление, хотела бежать. Значит, привыкла, что есть что скрывать. Не хочу говорить, что убийцы возвращаются на место преступления. Но с тобой явно не всё просто. Расскажешь сама? Или что, отдашь на пытки стражникам?» Я криво усмехнулась. «Или предпочтёшь развлечься сам?» Даррес резко подался вперёд, ткнул меня костяшками пальцев под подбородок, заставляя смотреть в глаза. На этот раз его улыбка не была доброй. «Красивая молодая девушка и столько шрамов. Охотно поверю, что для тебя подобные отношения вполне допустимы. Если тебя не били в детстве, то била сама жизнь и неоднократно. В какой-то момент для тебя это стало доказательством, что ты живая». Слова, что он говорил, попали в больное место — На какое-то мгновение я оторопела, не ожидая подобного от стража порядка. Да какое ему дело? Он должен хватать воров, убийц и пьяниц, швырять их в темницы, бить самых буйных, угрожать расправой, в конце концов. Так вы, господин Ищейка, ещё и лекарь? Я не стала дёргаться от его пальцев, продолжала послушно смотреть в глаза наглеца. — Полечите мою душу, а? — Только по особому запросу. — проговорил он приглушённо, а его взгляд скользнул ниже по моей шее. Я хотела было сказать что-то резкое, но не успела и слова вставить, как Даррес стянул с моего плеча рубашку и тут же ухватил за предплечье, когда я попыталась вырваться. Проклятие! Неужто знал? Как я не пыталась избавиться от татуировки со скрещённым топором и мечом, у меня ничего не получилось. Знак местной банды шалы которым меня наградили, стоило встретить старых знакомых и вляпаться в то несчастное дело. Татуировка осталась на верхней части плеча, только уже не такая чёткая после моих попыток свести ставший ненужным знак. «Это ничего не значит!» — сипло крикнула я. «Совсем ничего?» Рука дознавателя прошлась по моей коже, но от моего свирепого взгляда он тут же её отдёрнул. Я отказалась иметь с ними дело уже года полтора как и не связывалась, как поклялась сама себе, даже когда обещали золотые горы. Главарь другой моей прошлой банды тоже сулил несметные богатства и беспечную жизнь до самой старости. Никому из них нельзя верить. Ублюдок погиб от руки Рейнарда, и это стало отрезвляющей пощечиной, вернувшей к жизни. Рейнард. Его забыть было куда труднее, чем главаря и сотню ему подобных. Рейнард ведь тоже был разбойником, худшим и лучшим из нас, принципиальным и упертым до трясучки, проклятый заика и проклятый. Внезапно я рассмеялась. Теперь он герцог, я всегда выбирала не тех. Для одних была слишком хороша, а для других — полное ничтожество. Я намеренно оголила плечо ещё больше — позволяя Дарресу вдоволь налюбоваться обнаруженной находкой. Едва ли я теперь докажу, что не имею к убийству отношения. Хоть это так, но правосудие обычно слишком усколобо, и мне не оправдаться, что я не убийца, когда всё, буквально всё на это указывает. Плевать. «Нравится рисунок?» Я вскинула голову повыше. Даже сомкнула и изогнула губы, в подобие соблазнительной улыбки, и поймала выражение лица дознавателя. «Сложное, непонятное и жуть какое странное. Что он в самом деле от меня хочет?» «Могло быть и красивее», — признался он. «На стене в комнате бургомистра, где его убили, тоже был этот знак, правда, поярче». Я нахмурилась. До сих пор не верилась, что они настолько тупы, чтобы взять это на себя. Неужели ещё и свой знак начертили?» Да, неделю назад бургомистр зверский казнил Алихана, главаря шалых, на глазах у всего города. И это очень весомый повод для мести. Ведь ещё пару лет назад действовало негласное соглашение. Мы не трогаем их, они не трогают нас. Но в город потекли реки золота с тех пор, как наладились дела в керанийском герцогстве, откуда я бежала два года назад. Несчастный Волтхар, расположенный в предгорье в сотнях верст от моря, стал центром пересечения новых торговых путей. Король поставил своего бургомистра, что мигом сделало нас врагами. Однако я не верила, что парни из банды и правда убьют бургомистра. Вот и Йохан, единственный из шалых, с кем я продолжала набегами общаться, твердил, что они ни при чём. Кровной мести за Алихана хотели не все, да и что толку натравливать на себя всех местных ищеек, теперь ещё и этого, королевского дознавателя. «Они ни при чём», — упрямо буркнула я в ответ на потемневший взгляд дознавателя. «Они?» «Я не имею к ним отношения. То было давно, ясно?» «Ясно. Так что ты забирала наверху?» Мигом перевёл он тему. «Мои вещи». «Точнее». «Я занимаюсь травами. Готовила средство от головной боли для жены бургомистра». «Что было наверху?» «Пара банок с мазью». «Пара?» «Я не помню». — Конечно, не помнишь, — подтвердил Даррес, — потому что ты врёшь. Он резко зашёл мне за спину, парой рывков развязал верёвки и выпустил. Я тут же вскочила, размяв, наконец, затёкшие запястья. Неужели так просто возьмёт и отпустит? Я попятилась в сторону двери. Даррес потянулся к моему ножу, взял и швырнул прямо мне. Не раздумывая, я поймала нож за рукояти и тут же наставила лезвие против дознавателя, защищаясь и только потом поняла как это смотрится со стороны очаровательная разбойница госпожа леса усмехнулся дарос